Девятое. Деньги, кармические задачи, финансовые блоки, В в ключе канала материальной кармы. Тринадцатый аркан олицетворяет глубокие, порой необратимые перемены, внутренние метаморфозы и способность гибкой адаптации в самых нестабильных обстоятельствах. Обладатель этой энергии, как правило, наделен значительным внутренним потенциалом, мощным ресурсом для роста и преобразования, включая возможность выстраивать успешную и самодостаточную карьеру. Он способен зарабатывать и достигать высоких результатов, но при этом его путь редко бывает ровным и предсказуемым. Следует быть готовым к тому, что финансовая стабильность может чередоваться с периодами неопределенности, резких поворотов и даже временных потерь, в своей сильной стороне человек с этим арканом умеет кардинально менять профессиональный вектор. Он может без страха оставить прежнюю сферу деятельности, начать с нуля на новом месте и довольно быстро выйти на качественно новый уровень, добившись впечатляющих результатов. Такая способность к полной перезагрузке делает его особенно устойчивым в быстро меняющемся мире. Однако в слабом проявлении… Та же энергия может проявляться как внутреннее сопротивление переменам. Человек цепляется за работу, которая давно утратила ценность, не приносит удовлетворения и достойного дохода, но страх отпустить прошлое мешает ему сделать шаг вперед. Ключевая задача для обладателя 13-го Аркана — научиться вовремя расставаться с отжившими ситуациями, привычками, убеждениями и окружением, которое тормозит развитие. Умение принимать перемены не как угрозу, а как естественный и необходимый этап жизненного процесса, становиться фундаментом его личной и профессиональной реализации. Только тогда трансформационная энергия Аркана начинает работать в плюс, открывая возможности, которые раньше Оказались недоступными. Кармические задачи в сфере финансов. Первое. Научиться отпускать устаревшие финансовые модели. Прекращать держаться за источники дохода, которые больше не соответствуют уровню развития или внутренним ценностям. Второе. Принять перемены как неотъемлемую часть денежного пути. Понять, что нестабильность — не враг, а инструмент роста и перезагрузки. Третье. Преодолеть страх обнуления. Принять идею, что начало с нуля может стать стартом для финансового подъема, а не краха. Четвертое. Развить гибкость и адаптивность. Быстро перестраиваться в новых экономических условиях, осваивать новые профессии и форматы заработка. Пятое. Избавиться от зависимости от мертвой работы. Перестать терпеть низкооплачиваемую или токсичную деятельность из страха остаться без денег. Шестое. Отказаться от накопленных деструктивных установок о деньгах, осознанно трансформировать родовые, социальные или личные страхи, связанные с бедностью, потерей или жертвенностью. Седьмое. Работать через кризисы, а не убегать от них. Использовать сложные финансовые периоды как трамплин для внутреннего и внешнего переформатирования. Восьмое. Понимать ценности нематериальных активов, видеть ресурс не только в деньгах, но и в знаниях, опыте, связях, репутации. Девятое. Учиться управлять ресурсами в условиях нестабильности, развивать стратегическое мышление, создавать подушку безопасности, но не из страха, а из зрелого подхода. Десятое. Формировать доверие к процессам жизни, понимать, что разрушение старого открывает путь к новому и зачастую более процветающему финансовому этапу как выполнить эти задачи первое принять перемены как норму первый шаг осознать что перемены не угрожают безопасности а являются частью жизненного сценария по 13 аркану для этого полезно вести дневник трансформаций фиксировать как прошедшие изменения приводили к росту даже если сначала казались разрушительными Второе – работа с установками. Выявите ограничивающие убеждения о деньгах. Например, стабильность важнее развития. Деньги достаются тяжелым трудом. Замените их на гибкие и обновленные формулировки. «Я могу зарабатывать достойно, даже начиная с нуля». Финансовая свобода приходит через смелость. Третье осознанное завершение. Учитесь вовремя завершать циклы, уходить с работы, которая больше не развивает, отказываться от убыточных проектов, не цепляться за прошлое из страха. Для этого можно применять практику анализа текущего положения раз в квартал, что приносит рост, а что застой. Четвертое развитие адаптивности. Развивайте навык, быстро перестраиваться. Проходите переквалификацию, осваивайте новые технологии. Инвестируйте в гипнофон навыки soft skills. Это особенно важно в условиях нестабильного рынка и постоянно меняющейся экономики. 5 тренировка доверия к жизни. Практикуйте ментальную гибкость и веру в личный путь. Медитации, дыхательные техники, аффирмации. Работа с метафорическими картами помогут развивать внутреннее спокойствие при внешних переменах. Шестое. Формирование внутренней опоры. Для 13-го аркана крайне важно не опираться исключительно на внешние гарантии. Финансовая устойчивость должна базироваться на уверенности в себе и способности справляться с любыми обстоятельствами. Регулярная работа с самооценкой и целеполаганием обязательно. Седьмое. Переход от страха к действию. Если вы боитесь обнуления, идите туда малыми шагами. Попробуйте безопасно протестировать новое новую сферу дохода или выйти из зоны комфорта через пробные проекты. Опора здесь не в резких скачках, а в последовательной трансформации. 8. Создание финансовых стратегий. Составьте гибкий финансовый план с учетом возможных перемен. Резервный фонд – диверсификация источников дохода, обучение финансовой грамотности. Это снизит тревожность при обострениях и сделает трансформации управляемыми. Девятое Работа через кризисы. Не Бегите от финансовых трудностей, анализируйте их. Любой обвал – это сигнал, что что-то требует перестройки. Смотрите не только на внешние причины, но и на внутренние, чему вас хочет научить текущая ситуация. Десятое. Развитие интуиции и чувствительности к времени. Тринадцатый аркан – энергия глубокой трансформации, она требует способности слышать, когда пора уходить, менять направление, отпускать. Регулярная тишина, ретриты, отслеживание внутренних ощущений помогут вовремя входить в новые циклы и завершать старые. Главное, не бояться умирать финансово, чтобы перерождаться сильнее. Тринадцатый аркан дает силу начать с нуля, но только тем, кто готов не держаться за иллюзорную стабильность, а идти в рост, даже если он сначала похож на хаос.